Глава третья. Учитель Уголь. Третий матч четвертьфинала получился самым ярким и самым жестоким. Саламандры стали полуфиналистами, Арагон погиб в бою, а Ванжен оказался на койке. Также тяжелые ранения получили еще двое из главных сил Саламандр. В соответствии с расписанием они вряд ли успеют восстановиться до следующего матча. Ванжен в свою очередь находился в таком же положении. Только и остается отметить, что равными оказались не только он с рагоном Ну и их команды в целом. Хотя Саламандры и победили, серьезно пострадали в итоге обе стороны. Линь хуи из-за этого не могла чувствовать себя счастливой. Не говоря уже о ее подругах, тут даже ей было по силам разглядеть очевидное. У Ван нет шансов. Да, то, что они выиграли Абиданцев, можно назвать чудом, однако что делать теперь? Не успев отойти от одних переживаний, младшая принцесса сразу же перешла к следующим. Разумеется, три красавица знали, о чем беспокоится их подруга, тем не менее они не знали способов, как ей помочь. Идти против Волика Кашавэнь с самого начала была глупой затеей, они и представить себе не могли, что Ван Джен сможет дойти до этого шага, однако ничего существенного от этого не изменилось. Как и было обещано, Ван Джен со своими ранеными товарищами получили самое лучшее лечение в больнице, все трое были тяжело ранены, но больше всех пострадал Джан Шань. Фактически до смерти ему оставалось совсем немного, и она бы наступила, если бы не своевременная оказанная первая помощь со стороны Монтера. Тем не менее, учитывая состояние Джаншани, эта битва была для него последней на этих САЙДЖИ. Что касается Ван Жена, он сразу же провалился в глубокую кому. Это был своего рода защитный механизм его организма. Ванжен так и не смог полностью овладеть атомным взрывом, из-за чего его применение по-прежнему оказывало большую нагрузку на тело, К тому же, последний раз он атаковал куда мощнее, чем в предыдущее. Тем не менее, сейчас это было для него не самой главной проблемой, куда больше Ван Джина заботил вопрос, как справиться со следующими противниками. Его кома была лишь частичной, пока тело отдыхало и восстанавливалось, сознание Ван Джина продолжило работать. Сейчас он находился в мире Кубика Рубика. У них осталось не так уж и много бойцов, способных выйти в сражение, полуфинал начнется через 11 дней, С чистой физической стороны его рука должна успеть восстановиться за это время, однако вряд ли она сможет выдержать действительно мощный удар, Еще и проблема с составом. Учитывая, что их следующими противниками скорее всего станут Атланты, это и в самом деле серьезная головная боль. На самом деле Ван Джон верил, что будь они в полной боевой готовности, команда Атлантиды не была бы для них таким уж тяжелым соперником. Однако как им справиться с мощной духовной силой Атлантов и рунической технологии в нынешних условиях? Уголь посмотрел на него со смешной гримасой на лице, однако Ван Чжан не смог улыбнуться. «Уголь, я недоволен! Зачем ты затащил меня сюда? Лучше б я уж поспал немного вместо этого!» произнес Ван Чжан и со смехом добавил. «Неужели ты тоже думаешь, что я не смогу дойти до конца?» Здесь он был отрезан от давления внешнего мира, однако и усталость с изнурением ему было возможно ощутить только на духовном уровне. все таки от того, что Костиголовый забрал его боли, впрямь есть как свои плюсы, так и минусы». Уголь серьезным видом закивал головой. «Учитывая нынешнее положение, у вас нет шансов на победу. Атланты обладают духовной силой бы уровня высшего ранга, а то и выше. Это не то, с чем сможет справиться твоя команда в настоящее время». Ван Жен натянул горькую улыбку. «К чему такая прямолинейность? Можешь сражаться – сражайся. Не можешь сражаться – все равно сражайся». «У людей рано или поздно наступает такой момент, когда они уже не могут отступить». Уголь, понимающе кивнул. «Знаю, поэтому хочу сказать, что наблюдал за всем происходящим, и слабость атлантов стала для меня очевидной, благодаря этому победить их будет не так уж и сложно». Рот Ван Джену так и открылся. «У Костеголового и Угля есть одна общая черта, редко, но они умеют приятно удивлять». «Значит, ты тоже решил сразиться? Это здорово!» В голове же у Ван Джена пронеслась другая мысль. «Уголь, наконец-то ты прозрел! Наконец-то от тебя будет польза! Даже если придется одолжить ему на время свое тело, оно того стоит! Да, разберись с ними! У Каши Вэнь есть поддержка Атлантиды, а у него есть уголь!» Тем не менее, робот мотал головой. «Нет, я не обладаю никакой силой, потому что являюсь лишь отпечатком сознания». Черт, ты издеваешься надо мной?» Не выдержал и выпалил Ван Джен. Он и так чувствовал себя заслуживающим жалости, а этот парень, видимо, решил его просто добить. Находясь в мире кубика Рубика, Ван Жен не видел надобности притворяться стойким. Всем людям иногда бывает нужно расслабиться, и это было тем местом, где нечто подобное мог позволить себе даже он. Аронические символы – очень простой метод использования духовной силы. Иначе говоря, разумеется, здесь есть свои нюансы, однако если ты овладеешь этим методом – то со своим мастерством в боевых искусствах будешь иметь полное превосходство над атлантами. Закончил уголь. «А, значит, ты имел в виду, что научишь меня?» Улыбнувшись, отозвался Ван Джан, снова почувствовав облегчение. Оказывается, он просто неправильно понял. На сей раз уголь закивал знак согласия. «Да, боевой энергии накопилось достаточно для создания пространства с замедленным ходом времени. Думаю, тебе хватит месяца, чтобы во всем разобраться». Ван Джан пули скачил на ноге. Отлично! Уголь! Все-таки в конце концов ты в самом деле стал полезным! Таким образом, пока его тело пребывало в коме во внешнем мире, Ван Жен приступил к новой тренировке в пределах мира Кубика Рубика. Только вот не прошло много времени, как обнаружилась очередная проблема: Мать его за ногу этого угля! На деле все оказалось куда сложнее, чем тот говорил. Но что еще больше раздражало Ванжена. Это сам робот, который начал смотреть на него как на идиота. Неужели он действительно настолько глупый, что не понимает очевидного? Тем временем на далекой планете Оракула Мантяни и ее товарищи наконец нашли надежду – священный город. Это было место, откуда постоянно выходит и куда постоянно возвращается огромное количество людей. Все дороги здесь оказались вымощены гравием, и по обеим сторонам улиц находились каменные дома. Глядя на всё это, действительно не сможешь удержаться от сравнения со священной землей какой-нибудь древней цивилизации. Из-за этого Мэн Тянь сначала подумала, что все это иллюзия, и даже начала подозревать, что кто-то захватил контроль над ее сознанием. Тем не менее, местная атмосфера всеобщей осторожности, а также следы сражений на камнях, вполне ясно давали понять о царящем здесь хаосе. И это означало, что все реально, и что это совсем не священная земля. В данный момент Монтянь торговалась с чернокожим парнем возле одного из трехэтажных зданий. Позади обоих стояли их люди, они представляли защиту, что являлось главным условием для того, чтобы подобный обмен вообще мог состояться. Две стороны должны представлять друг для друга примерно одинаковый уровень угрозы. Потратив большое количество дней на адаптацию и расследование, плюс заплатив высокую цену за информацию, они наконец нашли священный город и все стало немного яснее. Только вот лицо Монтянь от этого стало выглядеть еще более серьезным. Они столкнулись с огромной организацией, и сила их врага просто пугающе велика. Судя по полученным сведениям, данное место носит название «Оракул». Точная площадь неизвестна, но 90% территории непригодно для человеческой жизни. Никто не пытался пересечь всю эту местность, потому никто не видел в этом никакого смысла. Некоторые локации из мира мудрецов стали прототипами для местных локаций, например, священный город, который является безопасным центром этого острова смерти. И, исключая некоторых рыцарей-одиночек, все предпочитают жить именно здесь. В городе можно устроить сражение, однако запрещено беспорядочно убивать, иначе тебя накажут. И вполне очевидно, что подобные правила здесь, как нерушимые законы, во всяком случае, Монтянь еще не видел ужелающих желающих пойти наперекор этой системе. Однако, если Монтяне и ее друзья захотят получить защиту здесь, им придется заплатить за это в два раза большим количеством времени. Попав на территорию убежища, браслеты на их руках начинают отсчитывать секунды значительно быстрее. Переговоры вошли в завершающую стадию. Невозмутимость Монтяне в таком деле принесла ей немалую пользу. Только вот, ни она, ни остальные не обращали внимания на тень неподалёку, откуда на них таращилась пара холодных глаз. «Одна штука, один час». Это самая низкая цена, во всяком случае, я точно не могу предложить меньше, капитан Монтянь. Нам тоже приходится рисковать своими жизнями, чтобы достать нечто подобное». С горечью в голосе сказал рослый чернокожий мужчина и помотал головой. Это было его последнее слово, он достиг своего минимума. «Хорошо, я согласна», — отозвалась Монтянь. «Такая цена все равно была ниже той, что она ожидала, так что ее это вполне устраивало».